Ещё несколько месяцев назад рассказ Рубинзона заинтересовал бы меня, но я вроде как неожиданно постарел. В сущности, я всё больше уподоблялся баритону. На всё мне было плевать. Всё, что Рубинзон на рассказал о своей тулузской авантюре, не казалось мне подлинной опасностью. Как я ни силился проникнуться интересом к его делу, от этого дела упорно несло чем-то затхлым. Что ни говори, что ни проповедуй, а мир уходит от нас много раньше, чем мы уходим от мира. Однажды вы начинаете всё меньше говорить о вещах, которыми больше всего дорожили, а уж если говорите, то через силу. Вы по горло сыты собственными разговорами, всячески стараетесь их сократить, потом совсем прекращаете. Вы же говорите уже 30 лет. Вы даже не стараетесь больше быть правым. У вас пропадает желание сохранить даже капельку радости, которую вы сумели себе выкроить. Всё становится противно. Теперь на пути ведущем в никуда вам достаточно всего лишь малость пожрать, согреться и как можно крепче уснуть. чтобы возродить в себе интерес к жизни, следует приобрести новые гримасы, которые вы будете корчить перед другими. Но у вас уже нет сил менять репертуар. Вы бормочете что-то невнятное, придумываете разные извинения и уловки, чтобы по-прежнему остаться среди своих, но рядом с вами, не отходя ни на шаг, уже стоит смердящая смерть, простая, как партия в белот. Вам останутся дороги только мелкие горести. Например, что вы не нашли время посетить, пока он был еще жив, старого дядю в Буак-О-Ломб, допевшего свою песенку февральским вечером. Это и все, что уцелело от жизни. Это маленькое раскаяние жестоко мучает вас. Все же остальное вы с усилиями и мукой более или менее выблевали по дороге. вашего вспоминания всего лишь старый фонарь висящий на углу улицы где больше почти никто не ходит поскольку скучать всё равно приходится наявение утомительно делать это при регулярном образе жизни я добивался чтобы к 10 вся лечебница была уже в постели свет выключал самолично Дела шли сами собой. К тому же, напрягать воображение нам особенно не приходилось. Система баритона дебилов в кино отнимала у нас достаточно времени. Экономия в лечебнице соблюдалась слабо. Мы надеялись, что наша расточительность может быть заставит патронов вернуться. Она наверняка внушала ему беспокойство. Мы купили аккордеон Пусть Робинзон летом заставляет пациентов танцевать в саду. Днем и ночью занимать больных хоть чем-нибудь было в Виньи нелегко. Вечно отправлять в церковь немыслимо, они там слишком скучали. Известий из Тулузы не было. Аббат Протист тоже больше меня не навещал. Быть в лечебнице устоялся, монотонный, тихий. В нравственном смысле мы чувствовали себя не очень уютно, слишком много призраков со всех сторон. Прошло ещё несколько месяцев. Рабинзон повеселел. На Пасху наши сумасшедшие заволновались. Перед нашим садом замельтешили женщины в светлом. Ранняя весна. Бром. В таверне с тех пор, как я подвязался там с статистом, Персонал сменился уже много раз. Англичаночки, как мне рассказали, уехали далеко-далеко в Австралию. Больше мы их не увидим. Кулисы после моей истории с Таней были для меня закрыты. Я не настаивал. Мы принялись писать, куда попало, особенно в наше консульство в странах Севера, чтобы получить хоть какие-нибудь сведения о возможных передвижениях баритона. Ничего интересного нам не сообщили. Суходроков исправно и молчаливо исполнял свои технические обязанности под моим началом. За 24 месяца он не произнес в общей сложности и двух десятков фраз. Я постепенно приучился принимать практически в одиночку мелкие финансовые и административные решения, которых требовали обстоятельства. Иногда мне случалось допускать промахи. Суходроков никогда меня ими не попрекал. Уживаться мирно нам помогало без различия. К тому же неиссякающий приток больных обеспечивал наше учреждение материально. После расчета с поставщиками и уплаты аренды у нас с избытком оставалось на что жить. Тетки Эме, разумеется, регулярно высылали на содержание девочки. Я находил, что Робинзон очень поуспокоился в сравнении с тем, каким приехал. Выглядел получше, прибавил 3 кг. В общем, казалось, что пока в семье рождаются дебилы, родители будут довольны, что у них под быком на окраине столицы существуем мы. И заодно в сад к нам уже стоило съездить. Летом к нам нарочно приезжали из Парижа полюбоваться нашими цветниками и кустами роз. В одно из таких июньских воскресений мне показалось, что в кучке гуляющих я заметил мадлон, на мгновение задержавшуюся перед нашей решеткой. Сперва я решил не говорить о ее появлении Робинзоном, не хотел его пугать, но, поразмыслив, несколько дней все-таки посоветовал ему, по крайней мере, в ближайшее время воздержаться от праздно-шатания в окрестностях дома. Он взял такую привычку. Мой совет встревожил его, но расспрашивать он ни о чём не стал. В конце июля мы получили от баритона несколько открыток, на сей раз из Финляндии. Это нас порадовало, хотя патрон по-прежнему ничего не писал о приезде, а лишь слал нам обычные приветы и пожелания удачи. Прошло 2 месяца. Затем ещё несколько Летнюю пыль на дорогах прибило. Не задолго до дня всех святых один из наших психов наскандалил перед нашим заведением. День всех святых день поминовения католический праздник 1 ноября. Этот больной обычно очень смиренный и приличный, плохо переносил поминальное возбуждение дня. Его не успели вовремя перехватить. И он взывал из окна, что больше не хочет умирать. Гуляющие без конца дивились на него, таким он выглядел уморительным. В момент этой суматохи у меня снова, только более отчётливо, чем в первый раз, создалось впечатление, что я узнаю Мадлон в переднем ряду одной из групп, точно на том же месте перед решёткой. Ночью меня разбудила тоскливая тревога, Я попытался забыть, что видел, но мои усилия оказались тщетны. Лучше уж было не спать. Я давно не был в Дранье. Раз уж на меня навалился кошмар, не стоит ли пройтись в ту сторону, с какой рано или поздно приходили все беды. Я оставил там позади немало кошмаров. отправиться на встречу им, это в известном смысле может сойти за предосторожность. Самый короткий путь из Виньи в Дранье по набережной до моста Жан-Вилье, того плоского, что переброшен через Сену. Неторопливые речные туманы раздираются над самой водой, толкают друг друга, проплывают, качаются и вновь опускаются под усту сторону парапета вокруг масляных ламп. Слева, в большом массиве ночи, прячется крупный тракторный завод. Окна его распахнуты мрачным пожаром, который выжигает его изнутри и никогда не кончается. Миновав завод, остаёшься на набережной совсем один. Но здесь не заблудишься. По усталости можно довольно точно определить, далеко ли ещё идти. Тогда достаточно ещё раз повернуть налево по улице Бурнер, а там уже рукой подать. Ориентироваться тоже не трудно по зелёному и красному огням шлагбаума на переезде, которые постоянно зажжены. Даже глубокой ночью с закрытыми глазами я нашёл бы дорогу к дому Прокисов. Я там частенько бывал когда-то. Однако в ту ночь, подойдя к самым дверям, я не вошёл, а задумался. Теперь прокис младшая живёт в доме одна, рассуждал я. Все умерли, все. Она, конечно, знает или по крайней мере догадывается, каким образом избавилась от свекрови в Тулузе. Какое впечатление это на неё произвело? Фонарь у тротуара белил небольшой стеклянный навес над крыльцом, словно там лежал снег. Я долго стоял на улице и смотрел. Конечно, я мог бы позвонить. Она наверняка открыла бы мне. В конце концов, мы ведь не ссорились. Воздух на улице был ледяной. Улица по-прежнему кончалась рытвиной. За обещанное благоустройство так и не взялись. Прохожих не было. Я не то чтобы боялся мадам Прокис, нет. Но мне вдруг расхотелось ее видеть. Отправившись сюда, чтобы повидать её, я совершил ошибку. У её дома я неожиданно понял, что ей больше нечего мне сказать. Было бы даже досадно, если бы она заговорила со мной и всё тут. Вот чем мы стали друг для друга. Теперь я ушёл в ночь, дальше её дальше даже, чем старуха Прокис, которая умерла. Нас ничто больше не объединяло. Мы расстались и окончательно. Нас развела не только смерть, но и жизнь. Это сделала сила обстоятельств, каждый сам по себе, подумалось мне. И я пошёл обратно в сторону Виньи. Водам Прокис была недостаточно образованна, чтобы следовать за мной по моей дороге. Характер у неё был, это да, а вот образования никакого. В этом вся штука, никакого образования, а оно очень важно. Вот почему она не понимала ни меня, ни того, что происходит вокруг нас, не понимала вопреки своей стервозности и упрямству. Только их недостаточно. Чтобы уйти дальше других, нужны ещё сердце и знание. Назад к Сене я возвращался по улице Негораша и через тупик пропеису. Тревога моя улеглась. Я был почти доволен и горд, потому что уразумел, с проки с младшей лучше не связываться, все равно я эту суку по дороге брошу. Вот уж кусочек. Когда-то мы с ней по-своему даже симпатизировали друг другу, хорошо понимали друг друга и долго, но теперь она была недостаточно подла для меня, а опуститься еще ниже не могла, так, чтобы догнать меня. Для этого у неё не было ни образования, ни сил. Ступени жизни не ведут вверх, ступени жизни ведут только вниз, а она не могла, не могла опуститься по ним туда, где находился я. Для неё ночь вокруг меня была слишком непроглядна. Проходя мимо дома привратницы, которого была когда-то тётка Бэбера, меня потянуло заглянуть туда. хотя бы для того, чтобы узнать, кто теперь живёт в Привратницкой, где я выхаживал Боббера и откуда его вынесли. Быть может, над кроватью ещё висит его портрет в школьной форме. Но в такой поздний час нельзя было будить людей. Я прошёл мимо, не дав о себе знать. Чуть дальше, в Предместье Свободы, я увидел лавочку староёвщика Безона, где ещё горел свет. Этого я не ожидал. За своей витрины, освещённой лишь маленьким газовым рожком, он знал всю подноготную и все новости квартала. Он же шлялся из бистро в бистро и был известен всем, от блошиного рынка до заставы Моё. Он много мне пораскажет, если не спит. Я оттолкнулся в дверь. Звонок зазвенел, но никто не отозвался. Я знал, что он спит в помещении за лавкой, служившей ему, так сказать, столовой. Я угадал. Положив голову на руки, он сидел боком в темноте перед заждавшимся его обедом, остывшей чечевицей. Он начал есть, но его сморил сон. Он громко храпел. Правда, он выпил. Я вспомнил, что вчера был четверг, базарный день у сиреневой заставы. Он притащил оттуда полный мешок барахла, валявшегося у него в ногах на полу. Я лично считал Безонъ славным парнем, ничуть не большим подльцом, чем другие. Ничего не скажешь, услужливый и покладистый. Не будить же его из любопытства ради нескольких вопросов. Я выключил газ и ушёл. Конечно, Безонъ трудом перебивался за счёт своей коммерции. Но по крайней мере засыпал без труда. И всё-таки в Винье я возвращался грустный. Я думал о том, что все эти люди, дома, грязные и мрачные вещи, ничего больше не говорят, как бывало моему сердцу. И каким бодрячком я ни выгляжу, у меня я это чувствовал, наверняка нет больше сил, одиноко идти дальше. Сохраняя порядок, заведенный баритоном, мы в Виньи по-прежнему собирались все вместе за столом, но обедать теперь предпочитали в бильярдной над Привратницкой. Здесь было уютнее, чем в настоящей столовой, где витали невеселые воспоминания о разговорах по-английски. И потом там было слишком много богатой мебели, со стеклами под опал в стиле настоящих девятьсот десятых годов. из бильярдной было видно всё, что происходит на улице. Это могло пригодиться. Мы проводили там все воскресенья. Иногда мы приглашали на обед врачей по соседству, но постоянным нашим сотрапезником был полицейский регулировщик Густав. Он приходил, можно сказать, как на службу. Мы познакомились с ним через окно, наблюдая в воскресенье, как он стоит в наряде на перекрёстке у въезда в Винни. С машинами мои ты у него хватало. Для начала мы перекинулись несколькими словами, потом от воскресенья к воскресенью свели знакомство в серьёз. В городе мне случилось лечить двух его сыновей, одного от краснохи, другого от свинки, звали нашего за всегдатея Гюстав Блуд. Был он из Канталя. Разговаривать с ним было не восторг, слова давались ему трудно, не находить он их умел. а вот произносил с натугой, а они вроде как застревали у него в глотке, производя невнятный шум. Как-то вечером, по-моему, в шутку, Робинзон пригласил его на партию в бильярд. Но в природе Гюстава было продолжать то, что начал, и с тех пор он стал ежедневно навещать нас в восемь вечера. С нами, он сам в этом признавался, ему было хорошо, лучше, чем в кафе. Там спорили о политике, и за всегда ты часто ссорились. У нас о политике никогда не спорили. В положении Ягистава политика была вещью довольно щекотливой. Из-за этого в кафе у него случались неприятности. В принципе, ему вообще не следовало о ней говорить, особенно в подпитии, что с ним случалось. Он был известен склонностью пропустить лишнюю рюмочку. Это была его слабость. А у нас он во всех отношениях чувствовал себя в безопасности. Он сам это утверждал. Мы не пили. Домой он уходил, когда хотел, и без всяких для себя последствий, так что проникся к нам полным доверием. Когда мы с Суходроковым думали о своём положении до встречи с баритоном и о том, как устроились у него, жаловаться нам не приходилось. Это было бы несправедливо. Нам, в общем-то, сказочно повезло. У нас было всё, что нужно, и в смысле уважения окружающих, и в отношении материального достатка. Только я по-прежнему не верил, что чудо продлится долго. У меня было скользкое прошлое, и оно, отрыжка судьбы, уже напоминало о себе. Ещё в первые дни пребывания в Винни я получил три анонимки. показавшиеся мне чрезвычайно подозрительными и угрожающими. Потом приходили и другие, не менее желчные. Правда, в Винье это была обычная история, и мы, как правило, не обращали на них внимания. Писали их чаще всего наши бывшие пациенты, которых мания преследования не оставляла в покое и дома. Но послания, полученные мной, и стиль их, Беспокоили меня гораздо больше. Они были не похожи на остальные. Обвинения в них выдвигались более определённые, а речь шла исключительно обо мне и Рабинзоне. Говоря откровенно, они приписывали нам сожительство друг с другом. Говённое предположение. Сперва я даже стеснялся заговорить с Рабинзоном об этом. Но наконец всё-таки решился, потому как без конца получал такие цидульки. Мы вдвоём прикинули, кто мог их сочинять, перебрали все подходящие кандидатуры из числа общих знакомых, но никого не заподозрили. К тому же обвинение ни на чём не основывалось. Извращениями я не страдал, а Робензон вообще плевал с высокого дерева на вопросы пола, с какой бы стороны они ни вставали. Если уж его что-то и волновало, то, конечно, не истории с задницами, чтобы измыслить такие пакости, надо было быть действительно ревнивой. В итоге мы пришли к одному: добраться до Винни и изводить нас мерзкими выдумками способно только модлон. Мне это было чихать, будет она или нет продолжать свои гадости. Но я боялся, как бы выведенная из себя нашим молчанием, она не явилась однажды в лечебницу и не закатила нам скандал. Следовало приготовиться к худшему. Так мы прожили ещё несколько дней, вздрагивая при каждом звонке в дверь. Я ждал появления Мадлон или того хуже прокуратуры. Всякий раз, когда полицейский Блуд приходил играть на бильярде чуть раньше обычного, я опасался, что он вытащит из-за ремня повестку с вызовом, но тогда он был ещё сама любезность и спокойствие. Меняться и заметно он стал много позже. В ту же пору он почти ежедневно проигрывал во все игры, но невозмутимо. Характер у него испортился по нашей вине.